Глава девятая Через пятнадцать минут сюда подъехали чёрные машины. Да здесь вся служба безопасности города, небось, собралась. Конечно, ведь убили наследник И никто из людей, осматривающих покорёженные куски железа, которые остались от машины, не ожидал, что я вдруг выйду из лесочка целый и невредимый. «Ваше высочество», — подбежал ко мне мужчина в чёрном костюме. «Вы не ранены?» Он осмотрел меня с головы до ног, и на его лице отразилось облегчение. Видимо, нашелся в этом гадюшнике хоть один человек, кто не желал мне смерти. Хотя этого я не мог знать наверняка. Как показала жизнь, люди довольно часто показывают окружающим то, что они хотят увидеть, и не всегда даже самый опытный глаз может это сразу разглядеть. «Все в порядке», — сухо отвечаю я. «Точно «Вам не нужна помощь ментального мага?» «Нет», — слегка скривился я. «Точно не хотел, чтобы какой-то маг рылся в моей голове, исправляя воспоминания. Хотя такой метод часто используют, чтобы убрать ПТСР. Я знал множество способов, как защититься от воздействия ментальной магии, но не хотел, чтобы другие знали о таких моих особенностях. Я же в своих жизнях видел такое, что меня уже ничем не удивить. Если уж нападение на замок Орды кровожадных демонов, которые уничтожили всех его обитателей, не смогли оставить в моей душе неизгладимые впечатления, то от обычного уничтожения машины мне подавно ничего не будет. Кстати, в тот день я так и не умер. Это была единственная жизнь, которой я обладал даром массового уничтожения. Тогда я сполна отплатил за всех убитых и не оставил в живых ни одного ублюдка. «Вы видели, что произошло?» — спросил у меня, по всей видимости, глава службы безопасности Ивановска. «Да, представляете, я вышел помочиться, и за моей спиной раздался взрыв. Оборачиваюсь, а там уже несколько машин без номеров подкатили, из них вышли боевики, и давай автомобили из гранатомета расстреливать». Водителя только жалко, он в машине остался, не мог ничего сделать. Водитель был замазан и думал, что скроется после моей смерти. А теперь его, скорее всего, убьют свои же и где-нибудь подкинут тело. Жалко его? Нет. Он выбрал свой путь. Я к этому отношусь спокойно. В таких играх каждый сам ставит свою жизнь на кон. К этому времени на место аварии подоспели и журналисты. Им удалось заснять мои слова. «И хорошо, значит, граф чернышов услышит мои слова и поймет, что я знаю про подмену водителя и про то, как его боевики расстреляли машину. Ваше высочество, садитесь в мою машину. Мы отвезем вас в участок». «Ага, и продержат там еще сутки, допрашивая». Все-таки произошло покушение на наследника империи. Знаю я эту схему. Они будут долго разбираться и ни к чему не придут. Мне гораздо проще самому разобраться с этим вопросом. Отвезите меня в отель, велю им. Дмитрий Алексеевич, нам необходимо провести расследование. А мне необходимо отдохнуть. Или вы считаете, что можете решать за меня, где находиться наследнику Российской империи? Повысил голос я. «Нет», — быстро опомнился глава службы безопасности. «Тогда отвезите меня в отель». Бросаю я и иду к черной машине, из которой совсем недавно вышел этот мужчина. Он идет следом за мной и открывает мне дверцу заднего сиденья а сам садится за руль. К нему подсаживается один из его коллег, якобы для того, чтобы обеспечить мою безопасность за время пути. «По этой самой причине мы едем конвоем из трех машин. Я же стараюсь отойти от шока после произошедшего. Нет, не от взрыва и расстрела. Это меня как раз ничуть не удивляет. А вот поведение безопасников мне очень не понравилось. Понятно, что они получили анонимный звонок о трагедии и выехали на место. Учитывая расстояние, прибыли они довольно быстро. Но безопасники приехали... Мой труп по кускам собрать, а не спасать меня. Среди них даже лекарей не было. И они еще будут указывать, что мне делать. Это уже перебор. Да и аристократ, кому принадлежала бронированная машина, не явился, хотя должен был понимать, что его будут допрашивать для этого дела. Но нет, он даже не позвонил. Насколько же тут все прогнило. Не побоюсь этого слова до самого основания. Местные дворяне считают, что могут безо всяких последствий убить наследника. Считают, что поддержка высшей знати их спасет. Но нет. Вернувшись в отель, я продолжал об этом думать. Сколько же грязи мне придется искоренить? Слишком много. Задергиваю штору в своем номере и прыгаю в свою собственную тень. Выхожу в квартире соседнего здания, где двое снайперов Уже раскладывают винтовки и прицеливаются. Слышу их разговор. Не знаю, кто там такой, но в первый раз слышу, чтобы столько платили. Я знаю, кто там. И кто. Потом расскажу, пока тебе лучше оставаться в неведении. Да нет, ты говори, раз начал. Произношу я, но снайперы не успевают даже обернуться. Убиваю обоих одним взмахом меча. Эх, вот во всех мирах так. Если человек прекрасно владеет снайперской винтовкой или чем-то похожим, что помогает убивать с дальнего расстояния, то он беспомощен перед мечом. В большинстве случаев. Но бывало, что мне попадались по-настоящему опытные убийцы, с которыми было интересно сражаться. Таких за все свои жизни я могу по пальцам пересчитать. И эти двое явно не из лучших. Лежат сейчас и заливают кровью ковер в гостиной. Не хотел бы я, чтобы их обнаружили. На журнальном столике были зажигалка, сигареты и бутылка водки. Хотели убить меня и отпраздновать? Навряд ли. Обмундирование у снайперов не из дешевых, и вероятнее всего, что так они хотели скрасить время ожидания, пока мой силуэт не появится в окне. Беру бутылку и открываю. Крышка звонко падает на пол, а я выливаю едко пахнущую жидкость на остывающие тела мертвецов. Открываю зажигалку и нажимаю на кнопку. Вспыхивает язычок пламени, и я бросаю зажигалку на пол. Пламя мигом разгорается и занимает тела убитых. «Сегодня я хочу спокойно поспать», — говорю я и снова прыгаю в тень. Вернувшись к себе, я принял душ и подошел к кровати. Что ж, сегодня мне ни один снайпер не помешает. Но стоило мне лечь на кровать, как рядом возник силуэт Алины. Нет, не дадут мне спокойно поспать. — Дмитрий Алексеевич, задание выполнено, — улыбается она. — Молодец, иди спать. Соседняя комната свободна. — Рихтера удалось убить тихо, как вы и приказали. Все подумали, что его сразил инфаркт. «В таком молодом возрасте! Какая жалость!» — хихикнула она. «Алина, я хочу спать!» — сонно отвечаю я. «Но девушка не унимается. Господин, чем я еще могу быть полезна?» «Понимаю, что если ей не дать задание, то она не успокоится, и здоровый сон мне не светит. Можешь пойти и прикончить охрану графа Чернышева», — говорю я и закрываю глаза. «Я могу и самого графа?» «Нет, только охрану. Граф пока должен оставаться живым. Приоткрываю один глаз и вижу, как Алина пожимает плечами». «Хорошо», — говорит она, и до меня доносится легкий ветерок, когда девушка исчезает в тени. «Вот теперь можно и спокойно уснуть». «Да что не так с этим наследником?» – думает граф Чернышов и делает глоток дорогого виски из стакана. Перед ним на планшете включены новости, и уже вышел репортаж о недавнем происшествии. Но почему Дмитрий дал ложные показания, граф никак не мог понять. Да и из машины наследник не мог выбраться, а значит, с ним все не так просто. Граф это понял еще на дуэли, но не ожидал второго подвоха. А раз Дмитрий выбрался из машины, значит, он видел, как на место водителя положили труп. Он забарабанил пальцами по столу и сделал еще один глоток. Лицо сморщилось, но не от горькой выпивки, а скорее из-за всего произошедшего. Граф понимал, что чем дольше Дмитрий остается живым, тем выше вероятность что чернышова раскроют и ему придется отвечать уже перед службой безопасности императора а там и до суда может дойти лежавший на столе телефон завибрировал да кость отвечает граф в трубку снайпера мертвы коротко говорит его помощник граф стиснул зубы до скрипа эмали ему захотелось швырнуть телефон в стену но он сделал выдох и и заставил себя успокоиться. «Как это случилось?» Кто-то прокрался к ним, убил мечом и устроил поджог. Никаких следов не осталось. Внезапно за дверью раздались крики. Граф сбросил вызов и поднялся из-за стола. «Что там еще?» — прокричал он. Но ответа не последовало. Только странный звук, будто за дверью упал мешок картошки. «Что происходит?» — громко повторил он. Но в ответ — тишина. Он открывает дверь, та поддается с трудом. Приходится прилагать усилия. Граф высовывает голову и вздрагивает, ведь у двери лежит тело его охранника. Выругавшись, он аккуратно выходит, перешагивая тело, заботясь лишь о том, как бы не испачкать дорогие туфли. Осматривается но вокруг никого. «Охрана!» — кричит он, но ответом снова стала могильная тишина. Это пугало. Очень. В коридоре было пусто, и граф осторожно спустился на первый этаж. Теперь он шел тихо, почти бесшумно. Но вдруг прямо перед ним промелькнула тень, и граф напрягся, выпучив глаза. Тень тотчас исчезла, И снова раздались чьи-то крики. А выйдя на первый этаж, Чернышов прикрыл рот рукой, чтобы не закричать. Он видел много смертей в своей жизни. Но такое! Повсюду валялись тела, а потолочная лампа мигала, словно кто-то специально повредил питание, чтобы добиться такого эффекта. Он прошел к выходу, перешагивая через многочисленные тела своих охранников. А ведь, скорее всего, убийца пришел именно за графом. И снова эта тень, и смех вдалеке. Кто-то над ним явно издевался. Граф потянулся к пистолету в руке, как вдруг на улице раздался взрыв. От неожиданности чернышов пригнулся, и осколки выбитого стекла упали ему на спину. Он выпрямился и посмотрел в оконную раму. Одна из машин взорвалась. А перед поместьем горели тела совсем недавно убитых охранников. Кто-то за считанные минуты убил всю его охрану. В поместье остался лишь граф и немногочисленные слуги, разбуженные взрывом. И Чернышов хорошо знал, чьих это рук дело. Глава отряда бандитов по прозвищу Сизый возвращался с задания в свой лагерь. Им нужно было перехватить поезд, в котором перевозили партию оружия для барона Звягина, но дело не удалось. Нет, поезд-то они перехватили, но тот оказался набит таким количеством охраны, что бандиты свалили, только пятки засверкали. Либо наводка оказалась неверной, либо кто-то узнал о налете и перестраховался. Оба варианта Сизому не нравились, и он намеревался обсудить это с боссом. Но вернулся отряд в пустой лагерь, где все осталось почти нетронутым. Бандиты несколько дней назад получили сразу пять срочных заказов. Причем за них обещали столько, что разбойники сорвались со своих мест, чтобы побыстрее выполнить заказы, а некоторые даже поесть не успели. Миски с кашей до сих пор стояли у кострища, Точнее, с тем, что от нее осталось. А птицы и звери знатно похозяйничали в лагере. Но это не беда. Босс был еще на задании, и связаться с ним Сизы не мог. Бандиты не использовали телефонов и предпочитали действовать по старинке. Даже жили в землянках в лесу. Отряд начал постепенно размещаться. Кто-то разжег костер, кто-то сразу решил перекусить, Кто-то переодевался. Один Сизый стоял возле своей землянки, погруженный в свои мысли, как вдруг услышал хруст за своей спиной. Сизый оборачивается и хватается за клинок. Из леса выскакивают солдаты в камуфляже. Но Сизый не сомневался, что у них было еще и магическое прикрытие, а иначе он бы их заметил. Он ввязался в драку и ранил мечом одного из солдат. Клинок глубоко вошел в живот, но Сизова тут же оттащили, а вояку быстро подлатал полевой лекарь. Глава отряда с отвращением смотрел на все это, ведь он не смог убить даже одного. Не прошло и двух минут, как все бандиты были мертвы. Ребята даже мечи взять не успели, а тех, кто смог взять оружие, завалили числом. Сизова подтащили к барону Звягину и поставили на колени. «За нас отомстят!» Из его горла вырывается крик. Он был готов сам прикончить каждого вояку, задушить их голыми руками, но не мог даже сдвинуться с места. «Некому мстить», — спокойно отвечает барон. «Тех, кто пришел сюда до вас, мы уже убили. Оставшиеся разбойники полегли, при защите моего имени. Сизый выпучил глаза. «Он не мог поверить?» «Нет, барон блефует. Не может быть так, что все его соратники мертвы». «А если вам интересно, как мы вас нашли, то нам один человек подсказал», — улыбается барон. Сизый понимает, что барон не лжет. «Но разбойники никогда не выдали бы местонахождение лагеря, Даже под пытками. Значит, его нашел кто-то со стороны. А теперь тебя ждет казнь. Последнее, что услышал Сизый, прежде чем мощный клинок вонзился ему в спину. «Твари!» — просипел он, закрывая главу. «Твари — это те, кто убивают невинных. Такие, как ты. Или не помнишь, как обезглавил двух простолюдинок?» «А вот сбежавшая девушка хорошо тебя запомнила». Сизый открыл рот и издал предсмертный хрип. Он так и знал, что третью девку тоже надо было догнать. Проспал я до самого обеда и нисколько об этом не жалел. Редко удается вот так хорошо выспаться. А теперь нужно было решать, что делать дальше. Проблема с разбойниками решена». Чернышов напуган до ужаса и осталось нанести последний удар, а это много времени не займет. Возвращаться во дворец? Проще уже отсюда отправиться сразу к северным границам, ведь частный самолет мне и в местный аэропорт пригонят. Хотя можно задержаться и решить некоторые дела, с которыми никто не может разобраться, кроме представителя имперской крови. Таких случаев полно в каждом городе, И порой они десятками лет ждут своего решения. Эта система мне безумно не нравилась, и я собирался отчасти ее изменить, когда стану императором. Вариантов дальнейших действий была масса, и о них я рассуждал, просматривая очередной отчет Имперской службы безопасности. Странно, но в этот раз ни слова о моих братьях и сестре. Не могли же они за два дня совсем ничего не сделать. Скорее всего, это затишье перед бурей. Мне даже интересно, что они приготовили на этот раз. Собираюсь спуститься в ресторан при отеле, чтобы пообедать там. Мог бы, конечно, и в номер заказать, но здесь совсем не та атмосфера, а хотелось поесть в более приятной обстановке. По спине пробегает холодок, и я оборачиваюсь. «Господин, я закончила». — улыбается мне Алина. — Вид у нее да нельзя довольный. — Докладывай. — Ну, я долго там не гуляла, — пожала она плечами. — Ведь не было задачи убить вообще всех, а только напугать графа и уничтожить его охрану. И вот охраны было многовато. — Сколько? — Пятьдесят три человека. Из них два ученика, восьмого ранга воин, двадцать стражников, пять воинов, три ветерана — Один мастер, два магистра и остальные — учителя. С последними пришлось повозиться, но я воспользовалась моментом внезапности. «Какая внезапность, когда ты устроила резню!» «Мне правда было интересно. Я появлялась там, где меня совсем не ждали», — хитро улыбается она. «Молодец! Дальше нам нужно заехать к одной моей старой знакомой, но для начала нужно выбрать ей гостиниц». Мне этим заняться? Нет, для тебя есть другое задание. Слушаю. Широко улыбается она, надеясь, что я отправлю ее на очередное убийство. Обратись в местную тюрьму. У них там один тип ждет казни. Вот пусть и подготовит все к моему приходу. Ой, а за что его? А это интересная история. Суд там был, скорее всего, подкупленный. В тюрьме содержится барон Гаврилов, разорившийся аристократ, но он явно работал на кого-то из верхушки. Его поймали с поличным, когда он вырезал целый рот Харитоновых. Я уже не удивлялся, что система прогнила насквозь. При моем первом правлении подобного не происходило, и коррупция среди чиновников и судей каралась смертной казнью. Тогда сразу все стали шелковые и верные. «Да, метод был радикальный, но при таких условиях никто не хотел рисковать. Жаль, что мой внук отменил эту систему, и все вернулось на круги своя. Теперь, чтобы разобраться с приговором, мне придется самому прийти к заключенному. А раньше его и без меня повесили или расстреляли на месте, неважно как. Главное, что Гаврилов не стал бы ждать казни в столь тепличных условиях». «Харитоновы?» «Это слабый род насколько я помню», — спрашивает Алина. «Да, Гаврилова отмазали таким образом, что он уже два года ждет казни в местной тюрьме. Это дело не стали передавать в Москву. Понимаешь, к чему я?» «Ага, аристократа может казнить лишь представитель императорской крови», процитировала часть закона Алина. «Точно. И раз я уже здесь, то самое время... Вынести этому убийце приговор Алина еще раз улыбнулась Кивнула мне и скрылась в собственной тени А я со спокойной душой отправился пообедать Барон Гаврилов сидел в своей просторной комфортабельной камере Но сегодня ему было крайне скучно Сломался телевизор А в тюрьму так просто не пронести новый Да и мастера не вызвать Тем более у него одиночная камера, которую переоборудовали из общей. Поэтому место у него было хоть отбавляй. Вот на обед принесли борщ с булочками и картошку с курицей прямиком из столовой для охранников. Ммм, с аппетитом он все это съел и запил сладким компотом, мысленно поблагодарив своих покровителей. Другие заключенные о таком рационе могут только мечтать. Каждый день Гаврилов думал, как же он мог так нелепо попасться, ведь он хороший убийца, как ему казалось. Да и наниматели никогда не жаловались. Но в последний раз он поддался своим низменным желаниям и не смог вовремя остановиться. Слишком увлекся пытками, ведь это была его страсть. Гаврилов не мог дождаться, когда совет выберет нового императора. Если нужный человек сядет на трон, то есть шанс, что барона из этой тюрьмы вытащит. В этот момент один из охранников открыл камеру и велел... — На выход. — Что? Все? — А я говорил, что выйду. Гаврилову не верилось, что это случилось так быстро, и он не удержался от довольной улыбки. — Ага, конечно, — хмыкнул охранник, а его напарник усмехнулся. Наследник трона прибыл, чтобы привести в действие твой приговор. Зрачки Гаврилова расширились, а сердце сжалось. Оно пропустило пару ударов, и на голову навалилась тяжесть. Последний раз Гаврилов испытывал нечто похожее, когда его взяли с поличным. Но тогда полицейских было слишком много, и он не смог убежать. Больше такую ошибку он не допустит. На руке браслет, который должен блокировать его силу. Но вместо этого там была всего лишь обманка, на которую заменили настоящий артефакт купленные люди. Гаврилов срывает его и активирует физическое усиление. Кулак летит в висок охранника, и тот падает в нокауте. Гаврилов прекрасно знал, как вырубить человека с одного удара. Второй охранник и опомниться не успел, как Гаврилов ударил его головой о стену камеры. Гаврилов сожалеет лишь о том, что охранников нельзя убить. Ведь на них тоже специальные браслеты, и в случае их смерти заорет сигнализация. Он выскакивает в коридор и со всех ног бежит к выходу. И даже никто не пытается его остановить. Но вдруг из ниоткуда появляется девушка в костюме горничной, и улыбается ему. Гаврилов понимает, что она точно не из охраны, и он может ее убить. Страх за свою жизнь вмиг сменяется непреодолимым желанием расправы. Пусть даже быстрой, но он два года ждал этого момента и дождался. Он замахивается, чтобы вырубить девушку, но кулак проходит сквозь черноту. «Что за...» — договорить он не успевает возникший из ниоткуда чернота полностью обволакивает его где-то вдалеке до него доносится звонкий девичий смех